Глава восьмая. Домой. Плылась в джарховой лодке отлично. Быстро, устойчиво, безопасно, с какой стороны ни взгляни. Один раз даже сородич зубастика рядом прошел. Гребень высокий. Такой ночью ни с чем не спутаешь. Нагнал волну могучим хвостом и на глубину нырь. Ученая местная живность. На хозяев пасть не пытается разевать. Но не зверей сейчас бояться надо. Как только чернюки обнаружат пропажу пленников, и тем более трупы ранхи, ломанутся в погоню всей бездной. К рассвету их на воде быть не должно. В русле реки не спрячешься. Нужно выбираться на берег. Какой? Тут вроде все очевидно, правый. Он и пологий, и северный, что важнее. В ту сторону как раз идти следует, чтобы у ведущего в долину разлома оказаться. Но там их в первую очередь и будут искать. Значит, левый. Места над кручей ему хорошо знакомы. Проходил тем лесом недавно. Осталось только подняться наверх, и тут вся надежда на руки. Ногами ты -то кабас топал долго, а река несет быстро. Особенно, когда веслами со всех сил помогаешь. Дальше берег пониже. Еще бы миль десять по темноте проплыть, и можно пробовать выбираться. Руки заняты делом, а в голове хороводом летит туча мыслей. И как можно было быть таким дураком? Весь род людской раньше времени схоронил, а оно воно как. И племя горькой участи избежало, и заречные кланы по все вырезаны, и какие-то могучие воины за северной стеной обнаружились. Получается, собратья его бились с за Зарбаговой погонью, не жалея себя, а он в это время на острове прятался. Позор! Всем позором, позор! И ладно бы просто отсиживался. Сколько душ загубил! Чажана, но ну этих не жалко. Лисек мальчишка, по его недогляду. Инга. Любимую так вообще своими руками. Не видать ему небес в посмертии, только бездна. И нет эта, а та, что внизу, настоящая. Страдать там ему в вечных муках. Но сначала он дело доделает. Кабас за свою короткую жизнь уже так натерпелся и настрадался, что за себя переживал мало. Убьют жархи, сожрут чудище, потонет в реке. Невелика потеря. Мамка его давно оплакала. А больше он на этом свете никому и не нужен. Себе так в первую очередь. Себя самого презирать — чертовски неприятное чувство. А месть больше не толкает вперед. Если бы не детишки, которых нужно домой довести во что бы то ни стало, тяжело было бы себя заставить дальше бороться. Да и боязно перед великими предстать после всего, что успел натворить. Боги. Если Чуфыр тот парнишки не врал, а с чего ему врать? Громовержец спустился на землю. Вот придет он к Яраду. Тот спросит, как же ты так, кабаз? И что ему отвечать? В своей дурости кается. Придется, коли судьба выведет из этой проклятой земли, по которой еще шагать и шагать. А пока думы горькие в сторону и на весла, на весла. успели вот близкох звезд зоркаятиса смогла углядеть сход ручья в реку что выточил в круче ступени по которым легко можно взобраться наверх ребятня так и сделала прихватив их пожитки а кабазу пришлось еще малость поплавать причем не только на лодке все та же девчонка хорошо у малявки голова варит подсказала как чернюков обмануть сам-то он думал затопить лодку чтобы следов не осталось А у Тисы план лучше. Спрятать ее на той стороне в кушерях. Джархи найдут, решат, что беглецы там и высадились. Будут тот берег обшаривать, пока они по этому удирать станут. Должна выгореть хитрость. А травы вонючки, что водных хищников отгоняют у него, еще много. Хватит не один раз туда-обратно сплавать. Когда Кабас, проделав задуманное, выбрался на крутой южный берег, небо на востоке начало наливаться рассветом измученная детвора вовсю клевала носами, но спать он им не позволил. Только отойдя от реки на добрый десяток миль, дал добро на привал. В их случае дневку. Выбрали дерево, где все трое поместятся в кроне. и забравшись повыше, залегли бесшумными незаметными рысями. Кабас лично по очереди привязал лозой рюка и тису. Не дай я рад сваляться. Не свалились. До полудня продрыхли а у него сна ни в одном глазу только к закату когда они еще десяток миль сделали начала сказываться усталость пришлось назначить сторожем рюка пусть привыкает и развлечься в ветвях очередного подходящего дерева на полночи мальчишке хватило разбудил кабаза только после того как в дреме чуть вниз не рухнул тисута он привязала пацана нет на будущее наука Даже на время дежурства стоит приматывать мальца к ветке. Добавились лишние хлопоты. Хотя к третьей ночи Рюк уже и сам научился привязываться. Орлята-молодцы, схватывали все на лету. А Тиска так и сама могла с иными мудростью поделиться. Даром, что всего одиннадцать лет, девчушке. Малявка всего на год младше своего друга, а с виду и не скажешь, на все две головы его ниже. Но, как любят шутить некоторые охотники, главное не размер. Вот и петуха отогнать как раз мелкая помогла. Дальний родич гиганта Рожгора вышел на них пятым днем. Как и свой старший брат, этот ящер передвигался на двух задних лапах, но от главного зубастого оружия джархов отличался вдвое меньшим размером и высоким стоячим гребнем на вытянутой башке, за который и получил от кабаза свое птичье прозвище. Топают такие громадины шумно, так что к моменту, когда зверь заметил людей, те уже взбирались на дерево подбежал, вскинул голову, распахнул длинную щучью пасть и принялся оголосить. Так-то ничего страшного, поревет и уйдет, когда поймет, что добыча не собирается к нему с падать. Но вот сколько времени этот тор будет длиться. Не дай я рад, еще Чернюков привлечет своим рыком. «А ты сыпни ему травки той», — посоветовала кабазу разглядывающая хищника Тиса, который воду травил. Охотнику мысль понравилась. Слазил в мешок, достал жменьку. Сообразительная девчонка. Рюк тот ни жив, ни мертв сидит, в ствол со всей силы вцепился. А мелкая мало того, что не боится совсем, так еще и выход придумывает. Отполз чуть по ветке в сторону, помахал спущенный вниз рукой, приманивая петуха. Тот-нибудь дурак подскочил куда надо. Осталось только швырнуть в морду тертую травку. Гостиниц ящеру не понравился. Отпрыгнул, затряс башкой. Принялся открывать-закрывать челюсть, того и гляди чихнет. Умел бы, наверняка бы чихнул, а так просто бросился прочь, дергая из стороны в сторону гребнем и фыркая. Вонючка, что только что было проверено, оказалась одинаково полезной, что против водных хищников, что против сухопутных. Спасибо Гвару. Научил хитрости. К девчонке же Каббас обратился за советом, когда спустя еще четверо суток они вышли к повороту реки, забирающей в этом месте южнее. Приток, вдоль которого он притопал сюда тремя неделями раньше, они давно миновали. Тут уже земли тянулись ему незнакомые. Ориентироваться можно только по солнцу и внутреннему ощущению направления, что слабее или сильнее развито у каждого охотника. Ведущий в долину разлом и так остался значительно западнее. А тут еще и река вздумала побежать от него в противоположную сторону. «Что думаешь, малява?» — шепнул он, лежащий рядом Тиси. «Переправляемся или дальше по этому берегу топаем?» Девчушка, не отрывая взгляда от серо-зеленой глади разлива, слегка раздвинула стебли местной осоки, в которой они все втроем разлеглись. «Понаблюдать надо. Место приметное. Джархи могли тут дозорного посадить, чтобы ему в обе стороны видно было». И то верно согласился Кабас. Только наблюдать смысла нет. за зря время потеряем. Ты же его все равно не заметишь. Сидит где-нибудь в ветвях на той стороне и к воде носа не кажет. Надо дальше идти. Так и сделали. Отошли на десяток миль от поворота и только там переправились, держась за выдранную из коряжника сушнину и постепенно подсыпая в воду всю ту же безотказную травку. Само собой реку пересекали ночью. По темноте же и убрались подальше от берега. Лес по эту сторону шел тот же самый. Подходящее дерево нашлось быстро. Выспались, отошли к западу еще на дюжину миль, и только тогда повернули к заветному северу. Чем хороша бездна, так это своими размерами. Неделю можно шагать, и никаких признаков присутствия джархов не встретишь. Наверное, те больше по открытым равнинам живут, у пастбищи рек. В лесах здешних слишком уж густо и сумрачно. Полян почти нет. Увидеть кусок чистого неба над головой — большая редкость. Но все когда-нибудь заканчивается. Через несколько дней за очередной небольшой речушкой прежний лес уступил место новому. На смену деревьям и папоротникам пришел гладкоствольный хархит. Сплошная непролазная стена суставчатых зеленых столбов. Ни веток, ни листьев. Все сверху взбираться бессмысленно. Прилечь там все равно не на что. Радовало одно. Крупным хищникам в эту густоту путь заказан. Кабасы тот еле протискивался между жавшихся друг другу стволов этой гигантской травы, что уже говорить о компо массивнее. Ночевать в коем веке легли на земле, и о чудо, никто не пытался их скушать. Второй день тоже прошел тихо-мирно. Но вот третьим, когда толщина стеблей стволов Как и высота окружающего их хорхита заметно пошла на убыль, путники столкнулись с первыми местными обитателями, что не убрались с дороги людей, как другие до них. То есть проход им, конечно, никто перекрывать не пытался. Просто мелкая, размером немногим крупнее ласки тонкохвостая ящерка, напоминающая своими сложенными чуть ли не пополам длинными задними лапами кузнечика переростка, единожды показавшись им в просвете между стволов, так и кружила поблизости, то и дело попадаясь путникам на глаза. Или их было несколько, отличить одну тварь от другой все равно не получится. Хотя вскоре по характерному, похожему на птичье, щебетанию раздающемуся одновременно с разных сторон, кабаз сделал вывод, что зверьков несколько. Любопытная мелкота. Не стой тут стебли хархита так густо, можно было бы на ужин парочку подбить. Но слишком уж тесно. ненормально лук не натянешь, ни шипом не размахнешься. Виляешь бесконечно ужом, словно плывешь среди этой великанской травы. Постепенно к звукам добавилось мельтешение. То слева, то справа промелькнет серо-зеленая тень. Пару раз кабаз взглядом выхватывал замерзшую на стволе ящерку. Передние лапки с мелкими коготочками держатся за, казалось бы, совершенно гладкую кору хархита. Задние сложены и готовы к прыжку. Стоит отвести на миг глаза, как шустрой тварюшки уже нет на прежнем месте передвигаются стремительными скачками. Раз, и проворная мелочь исчезла. Но главное кабастоки сумел разглядеть. Пасти прыгунов усеивали мелкие острые зубки. Хищники. Стайные. Надо бы побыстрее убираться из этих зарослей. Не похоже, что такой мелкоте люди сойдут за добычу, но все равно соседство не из приятных. Совсем скоро впереди забрежил просвет. Хархитовый лес заканчивался, но здесь, невдалеке от опушки, молодые побеги росли плотно настолько, что широкоплечий кабас едва пробирался между по-прежнему крепких, хоть и совсем уже тонких стеблей стволов. Неожиданно впереди промелькнула размытая тень, и идущая перед ним тиса звонко вскрикнула, отдергивая за спину руку. По ладошке стекала кровь. Кусок кожи чуть выше запястья был содран до мяса. «Вот сука!» Кабас подшагнул к скривившейся от боли девчонке, прикрывая ее собой. Взгляд бегает по сторонам, в руке сам собой возник шип. Мгновение поколебавшись, охотник перехватил его за узкий конец. Тут проще бить как дубиной, чем пытаться проткнуть. Позади взвизгнул рюк. «Ко мне, ближе!» Мальчишка прижался к спине. «Щека!» Кабас быстро крутанул головой. В шею метили. Лицо подрано, но страшного ничего нет, жить будет. «Убираемся отсюда! Глядите воп! Об... Ай!» Плечо обожгло болью. Он даже не заметил, как его цапнули. «Ой!» — почти одновременно с ним дёрнулась тиса. В этот раз досталось другой руке. «Бежим! Бежим!» Но они и так уже ломились сквозь заросли вспугнутыми кабанами. Хотя назвать бегством судорожное вихляние между бесконечных стволов язык не поворачивался. Скорости никакой, манёвренность не ни к зарбагу, а главное прикрыть детишек без шансов. Руки заняты только одним, хватаются за очередной ствол и тянут тело вперед. Шип пришлось сунуть обратно за пояс, толку от него никакого. Орля там проще, худые малявки на несколько шагов уже его обогнали. А каждый шаг – это несколько новых укусов. Острозубые прыгуны так и сыпятся со всех сторон жалящим роем. Налетают, цапают и уносятся дальше. Отмахиваться бесполезно, да и не выйдет. Без помощи рук продвигаться вперед невозможно. Одно хорошо открытых участков кожи не так уж и много. Руки, шея, лицо. Втянул голову в плечи, зажмурил до щелок глаза и болтай башкой посильнее, чтобы этой пакости сложнее выцеливать было. А в ушах виск орлят, их тоже дерут. Причем как бы не яростнее, чем самого кабаза. Постепенно он понял, что так оно на самом деле и было. На детишек проворные ящерки кидаются гораздо охотнее, чем на него. тиску так-то вообще и стерзали Девчонка закрыла руками окровавленное лицо и рыдает на взрыд. Но бежит, бежит, умничка. Сейчас главное не останавливаться. До спасительного просвета всего пара сотен шагов, а поможет ли он? Отстанут ли от них прыгуны? Неизвестно, но нужно бежать, нужно бороться, терпите, орлята! А проклятые твари совсем осмелели. Уже не проносятся мимо, куснув. Цепляются за одежду, за волосы, пытаются забраться за пазуху, в штанины, за шиворот. Кабас с ревом принялся крутиться на месте, соскребая с себя стволы эту цепкую погонь. Часть стряхнул, часть раздавил, одну ящерку, ползущую по лицу, поймал зубами и, перекусив хребет, выплюнул. Их тут сотни По дюжине дюжин на каждого. Рюк споткнулся. Прыгуны тут же облепили его сплошным копошащимся покрывалом. Кабас в три шага нагнал и упал на живой ворох сверху. И так непрерывно орущий малец глухо охнул не своим голосом. Прозвучало настолько страшно, что охотник на миг решил все, отмучился парень. Выдохнул, будто жизнь через рот отпустил. Но нет, стоило кабазу вскочить самому и, ухватив за подмышки, рывком поставить пацана на ноги, как тот припустил вперед. Атиса уже хорошенько от них отдалилась. Причем сместилась сильно правее, ее еле видно сквозь чертову зеленую густоту. Нужно к ней, не дай я рад, тоже свалиться. Маляве самой не подняться. Даже ему, здоровому мужику, все сложнее дается каждый следующий шаг. Зубастые дряни облепили всего. На каждой руке по несколько штук болтается. Боль пронзает все тело. Они уже и в штанах, и под безрукавкой. Рюк упал снова. В этот раз не споткнулся, а просто не выдержал веса налипших на него ящериц. Или, может быть, ноги подкосились от ужаса. Кабас и сам был на грани. До опушки осталось всего-то полсотни шагов, но как их пройти самому и, что важнее, помочь с последним рывком орлятам? Нагнулся, схватил рюка в охапку и, поддерживая себя яростным рёвом, потащил пацана вперёд. Глаза залило кровью. В ушах мерзкий клёк от плотоядной зарбаговой саранчи. Направление подсказывает свет, льющийся со стороны опушки. «Тиса, Тисонька, где же ты?» Каба стряхнул головой, сбрасывая вцепившихся в волосы и бороду тварей. В два движения обтер лицо шевелюру мальчишки. Быстрый взгляд вправо. «Ну где же она?» «Лежит, упала-таки». Но шевелится, пытается подняться. «Борись, борись, маленькая, я скоро!» «Только до в три раза дальше, чем до опушки!» «Держись, девочка!» «Сейчас вынесу рюка и за тобой!» Каждый шаг, как маленькая победа, добытая потом и кровью. Мелкий сжался в комок и скулит. Визга тиса не слышно, в ушах сплошная трескотня прыгунов. Да и что там осталось от этих ушей? Кабас чувствовал, как его на ходу едят заживо. Отрывают кусочек за кусочком. На теле уже живого места нет, хотя на вал спал. Ящерок на нем и на рюке все меньше и меньше. Поняли, что добыча уходит? Перекинулись на самую слабую жертву? Словно волки, пытающиеся отбить от стада каванов молодого подсвинка. Ну ничего, сейчас как выберусь на простор, как начну вас давить? Нахлынувший волной свет ослепил даже сквозь закрытые веки. Вот сейчас, сейчас. Неожиданно земля ушла из-под ног. Вода? Они рухнули в воду. Течение подхватило и понесло, прикладывая о камни. Вверх и низ принялись меняться местами. Закрутило, залило рот и нос. Дышать нечем, кашель рвет горло. Время обратилось мучительной вечностью. Их несло, несло и несло. Наконец, кое-как выровнялся. Ноги нащупали дно. Оттолкнуться и к берегу. Где тут берег? В Зарбаговой бездне проклятые булыганы повсюду. У них тут горы-не горы, горы земля-не земля. Ручьи могут так вот лететь. Все. Получилось встать на ноги. Два шага, и берег встречает травой. Не хархитом. К Зарбагу хархит. жив выдохнул сам, не веря, что может дышать. «Да», — стон в ответ так приятен, в душе лучик света. Он смог, он вытащил. Не отпустил, не дал утонуть, не позволил тварям сожрать, как... «Где Тиса?» «Тиса?» «Нет ее больше», — сказал и заплакал. стремительный ручей спас. Не всех, но их с рюком да. Вода смыла ящериц, пот и кровь. Заодно унесла лук со стрелами и мешок. Только шип каким-то чудом удержался за поясом. Наплевать. Плевать на все, вещи не имеют значения. Важна только жизнь, что для них продолжается, а для Тисы закончена. Возвращаться и проверять смысла нет. Ручьем их уволокло на несколько сотен шагов. Лучше запомнить малышку такой, какой она была поутру, чем любоваться на обглоданный труп. Да и снова лезть в хархитовый лес к прыгунам было глупостью. Хотя рюк того требовал. Громко. С проклятиями, оскорблениями и даже угрозами. Молодой, пылкий. Смерти толком не нюхал еще. Рвется подругу спасать, а сам на ногах не стоит. Смотреть правде в глаза очень больно учиться. Но лучше бы и не учиться вовсе. Зачем превращать себя в камень? Это кабас уже конченый человек, а у мальчишки еще есть надежда остаться собой. Умом горе Рюка понятно, а внутри пустота. Привык, зачерствел. Пока оставался шанс спасти девочку, чувства били ключом жалость страх ярость ненависть теперь как отрезало. просто повесил на себя очередную загубленную душу одной больше одной меньше хорошо хоть последнюю нет остался орленок его он им не отдаст раз помог я рад выжить нужного что бы то ни стало дойти до людей до своих до чужих неважно теперь они все одно племя и первое, чем стоит заняться на этом невероятно сложном пути, это обработать их раны. Подрали их крепко. Как только Кабас убедился, что опасности рядом нет, так сразу же приступил к осмотру мальчишки. И себя заодно. Царапины, ссадины, синяки, и укусы, укусы, укусы. В основном кожа содрана, но кое-где и поглубже. Хорошо, что дожил прыгуны не успели добраться, а то бы и кровью, несмотря на все его старания. Сам разделся и помог пацану. На открытых участках все плохо, целого места нет. Под одеждой получше. Глаза целы, пальцы все гнутся, а то, что обоим уши погрызли, пережить можно. Теперь главное никакую заразу в раны не занести. И снова спасибо Гвару. Научил, какие растения по эту сторону гор в этом деле могут помочь. Оставив обессиленного, скулящего от горя и боли мальчишку лежать у ручья, каба кривясь и охая при каждом движении, отправился на поиски. По эту сторону прибрежный лук быстро переходил в лес. На этот раз обычный, без зарослей зарбагового хархита. Здесь успевший пообвыкнуться в бездне охотник легко нашел нужный кустик с толстыми мясистыми листьями, сок которых отлично обеззараживал и заживлял раны что джарха, что человека. На себе довелось уже прежде проверить. Липкой, и едко пахнущей жижей обмазывались почти до заката. Ближе к концу сил кричать и стонать уже не осталось даже у Рюка. Когда на дерево мальчишку затаскивал, тот был уже без сознания. Кое-как привязал его, обмотался сам мгновенно провалился в сон. Возле того ручья они просидели неделю. Место оказалось, на удивление, безопасное. Всего пару раз появлялись большие хищники, от которых приходилось прятаться на дереве, а прыгуны на этот берег, похоже, не могли перебраться. Вода рядом. Еды в бездне, когда знаешь, что и где искать, валом. Джархами и не пахнет. Можно хоть на постоянку селиться, но задача вернуться домой превыше всего. Они же теперь столько знают важного и полезного про местные земли и чернокожих врагов всего рода людского. Мальчишка даже на языке их рычать научился. Это умение, ох, как может в борьбе с демонами пригодиться. Тех же пленников допросить или подслушать, что? В общем, стоило ранам немного зажить, как они снова тронулись в путь. По заточенной палке в руках, да один на двоих шип за поясом. Теперь даже бурдюка у них не было. Благо, в этой части бездны вода на каждом шагу. Очень влажные земли. Хотя дождей в это время года немного. Наверное, весной и летом льет. По-прежнему ни Джарховых троп, ни поселков. Дикий нетронутый лес. Мили, мили и мили деревьев и папоротников. Один день сменяет другой, за ним идет следующий, ничем не отличающийся от предыдущих. Дорога, дорога, дорога. Полгода уже постоянно куда-то шагает. Зато постепенно набрались сил, как обычных, так и душевных. Не сказать, чтобы Рюк забыл Тису, но хотя бы перестал скулить и вспоминать смерть подруги через каждую сотню шагов. Корочки на ранах засохли, облупились и начали отпадать. Молодому телу много не надо, ешь да спи. К десятому дню пути о нападении прыгунов напоминали только множественные свежие шрамы, и погрызанные уши, которые продолжали болеть до сих пор. Ну вот и долгожданный конец Зарбагова леса. Впереди засветилась пока еще далекая опушка. Здесь не хархит, тут видимость в разы лучше. Теперь должна пойти степь. Сначала с пролесками, а затем до самых предгорий сплошные травы. Причем дальше к северу любимый им край шуршунов, где зеленые стебли поднимаются выше человеческого роста. Кабас рассчитывал пробраться ближе к горам и там уже свернуть на восход, двигаясь холмами до прохода в долину. На севере бездны самые безопасные земли. Осталось только осторожно пересечь полосу редких рощ, а для начала выйти из леса. Как ему помнилось, трава впереди поперву не такая высокая. Значит, следует проходить открытое пространство ночью по темноте. Сейчас выйдут капушки осмотрятся и залягут на дневку. Вон в трех сотнях шагов два больших дерева на самом краю. Хорошее место для наблюдений. Замри. Наученный совместным странствием рюк встал как вкопанный. Потихонечку приседаем. Прошептавший приказ охотник медленно опустился на одно колено. Мальчишка позади повторил движение старшего. В ветвях сидят. Трое. Ага, тоже вижу. Осторожно назад, смотри не на шуми. И они крадучись двинулись обратно по своим же следам. Пока отходили на безопасное расстояние, Кабас внимательно разглядывал лес, особенно ту его часть, что ближе к опушке. Стерегут гады, не иначе их ловят. Столько времени прошло, а жархи все не угомонятся. Убитых старейшин не могут простить. Вон еще несколько. Он дернул мальчишку вниз, и оба залегли в лопухах. Эти уже не в ветвях. Бегут с запада вдоль края леса. Остановились, подкрались к опушке, смотрят в степь. Еще одна группа чуть дальше в кустах. Нет, не похоже, что беглых детишек разыскивают. Слишком много тут жархов В другом чем-то дело. Давай ползком глубже в лес. Обойдем по дуге. Петлю заложили хорошую, не меньше дюжины миль. Но, увы, выйдя к опушке, снова наткнулись на джархов. Не сказать, чтобы ими кишила вся кромка леса, но через каждые три-четыре сотни шагов по несколько чернюков обязательно сидели в засаде. Причем стерегли только степь. Все взгляды туда. И что их там манит? Любопытство толкало Кабаза узнать. Осторожность и рассудительность гнали прочь. Обдумав все за и против, он уже было почти принял решение уходить, когда Рюк неожиданно выдал... — А может, там наши? — Да нет, откуда здесь людям взяться? — Жарфас говорил, придут, я не знаю. — Нет, глупость. Прав-то, уходим отсюда. Кабаз молчал. — Сумасшедшая мысль, вдруг... Быть так рядом и... А, была не была. Я пойду гляну ближе, жди здесь. Сдурел? Я мышью туда и назад. И не слушая возражений мальчишки, кабас пополз к краю леса. Аккурат между двух засидок проскочит. Вернее, ему и проскакивать не придется. Вон до того дерева бы добраться, там уже обзор по идее что нужно. Были бы джархи при длиннохвостах, не решился бы. А так... Слух у нелюдей не звериный, как и нюх, хотя ветра, что выдал бы его сейчас, нет. Медленно, очень медленно пополз к цели, под лопухами змеей. Каждый стебелек обогнуть, каждую веточку приметить. Не зацепить ничего, не задеть спиной. Так сильно сосредоточился на дороге, что не заметил, как очутился у нужного дерева. Осторожно привстал высунул голову из-за ствола. «Я рад, всемогущий. Рюк прав, люди. Много. Всего в паре миль, но не племя. Чудные какие-то. Едут на спинах странных животных, словно джархи на своих рогачах. По всей обозримой степи растянулись. Огромная сила». Наверное, те самые северяне, о которых мальчишке рассказывал тот чуфыр. Теперь понятно, почему чернюки из кустов наблюдают и не спешат нападать. Куда им против такой толпы? Тут только настоящий ордой с рожгорами. рать громовержца. Нашли. Прорываться к людям решили по-светлому. Темнота Джархам не помеха, больше им самим навредит. Но что важнее, северяне за это время могут уйти. Им постепи на своих длинноногих животных ехать быстрее, чем охотникам по лесу топать пешком. Чернюки-то, конечно, бегать умеют неплохо, в чистом поле догонят. Но если заметят не сразу, то запас охватить должно. Остается только найти место получше, где между засидками демонов приличный зазор. Задача не из простых. Все новые и новые джархи подходят с заката. Нужно поторапливаться несколько миль прошли пока не нашли подходящее место от одной группы не людей до другой несколько сотен шагов по серредке густые кусты капушки под красцарас плюнуть палку брось только мешать будет рюк молча кивнул и положил копьецо на землю каба от своего тоже избавился как заметят погонятся ариво все горло те люди должны нас увидеть или услышать будет воля я рада на помощь придут Главное, не споткнись. Смотри под ноги и бояться не смей. Чтобы ветром летел у меня. Спасибо тебе, — неожиданно стиснул его мальчишка в объятиях. Кабы не ты, сидеть бы нам мстиса и свой век ручными зверушками при этих уродах. Лучше умереть, чем так жить. А ну брось, никаких умереть. Я не для того столько с тобой возюкаюсь. Еще внукам будешь рассказывать, как у демонов в плену побывал. — Да я так вырвалась просто, — стушевался мальчишка. — Само на язык пришло. — Давай уже пробовать, что ли, пока духу хватает? — Вот это уже на орла похоже, — похлопал кабас мальца по плечу. — Охотника слова. Поползли к кустам. — Молодец, Рюк. Зубами не клацает, лопухи не цепляет. Смог взять себя в руки. — Ну вот и опушка. Несколько шагов, и пойдет уже сплошная трава. Слава, я раду, здесь она невысокая, по колено мальцу. Бежать смогут быстро. Продышались, собрались с силами. По очереди мысленно попросили поддержки у каждого из богов по отдельности и у всех вместе разум. Пора. Несколько тихих шагов и рванули. Заметят и так, и так. Во все глаза же за степью следят. Так пусть хотят рыба побольше. Из-под ног во все стороны разлетаются насекомые. Несущийся первым рюк сбивает с цветов пыльцу, что пахучим облаком лезет в глаза и нос. Под травой земля ровная-ровная, ни канавки, ни кочки. Бежать одно удовольствие, если выбросить из головы мысли о джархах, оставшихся сзади. А тем, чтобы разобраться, хватило всего-то десятка ударов сердца. Не успели они удалиться от леса и на несколько дюжин шагов, как и слева и справа на простор начали выскакивать демоны. Потрые с каждой стороны. С упреждением прут. Наметили уже точку, где собираются их перехватить. А вот хрен вам, уроды, утретесь!» Кабас мог себе позволить оглядываться. Все равно Рюк бежит значительно медленнее. Не за руку же тащить пацана. С такой помощью он только мешаться будет. а а, -а, -а Малец вспомнил, что нужно орать. «Это да! Теперь тишина им без надобности!» Кабас тоже взревел. «Ветер так его шумит, травами заглушает их крики! до да людей далеко не услышат!» В три шага нагнал пацана. «Не ори, бесполезно! Все силы на бег!» Но Рюк так летит вовсю прыть, на какую способен. Вот Кабас бы мог еще поднажать, только смысла в том нет. Ему мальчишку надо спасать и не свою никчемную шкуру. «Ну что там, северяне? Столько глаз, и все смотрят не туда, куда нужно!» «А ну, поворачивайтесь уже!» И его мысли услышали. От колонны людей отделилась приличная группа воинов, и безрогие лоси понесли своих седоков прямо к ним. Ох, как здорово скачут! Он не думал, что зверушки настолько быстрые. Чернюковские рогачи рядом не валялись. Эти точно успеют. Кабас на бегу обернулся. Больше сотни шагов до каждой из жарховых троек. Отлично, северяне первыми будут, это ясно как день. Спасибо, я рад, уберег, защитил, спас! Рюк споткнулся. «На ровном месте!» «Как так? Ведь спасение было так близко! Ну почему? Почему?» На мгновение в голове вспыхнула страшная мысль «Сам он точно успеет!» «Нет, к Зарбагу! Себя он еще на острове потерял, как потом жить?» «Он и так давно не живет! В чем смысл существования?» «Месть? свершилась Борьба?» «Так его главный бой разворачивается здесь и сейчас!» Кабас схватил рюка за шкирку и рывком попытался поставить на ноги. «Куда там?» С перепугу малец взбрыкнул так, что обоих свалил в траву. Вскочил, дернул еще. «Плачь! От страха мальчишку трясет, прогорел!» «Вставай!» Без замаха за трещину. «Вверх за грудки!» «Лети, орел, вспомни тису, ты сможешь!» Проняло. В глазах снова есть разум, ноги держат рванул. Теперь мчится даже быстрее, чем раньше. Только этого мало. До демонов жалкая пара дюжин шагов. Кабас кинул взгляд на спешащих к ним северян. Ой, летят. Всего ничего, и уже будут здесь. Жаль, что поздно. Позади уже слышится шелест травы. Это длинные ноги зарбаговых нелюдей. Вот-вот настигнут. Тройки слились в шестерку, и в любое мгновение в спину ему или рюку воткнется метательный шип. Точно, шип! Шип! У него же за поясом до сих пор трет бедро столько раз его выручавшее оружие Гвара. К чертям все. Он мальчишку им не отдаст. Кабас прыгнул. Первому джарху под ноги. Благо те бежали гуськом, только еще собираясь начать расходиться. Шипом в брюхо. Я рад вел его к этому дню. Второму локтем между ног. Жизнь прожита не зря, если рюк уцелеет. Третий думал перескочить за ступню его. Искупить свои грехи перед смертью. Пальцы давят глаза. Мерзкие желтые глазища. Сдохни, тварь! самый так уже мертв. Давно мертв. Черную шею в захват и давить, давить, давить. Боль в боку, страшная боль. Последняя. Задержал. Помог Рюку. Был толк в жертве уже не узнать подбородок сжимает когтистая лапа толчок в горло и вечная тьмана всегда отделяет кабаза от прежнего мира